Сколько надо аллергена, чтобы получить нехорошую реакцию? В случае истинной аллергии достаточно всего одной молекулы вещества, чтобы наступили последствия в виде кожных высыпаний, насморка и даже шока. Поэтому, если, например, у вашего ребенка выражена аллергия на яйца, не удивляйтесь, если у него появится крапивница после того, как вы сварили ему кашу в той же кастрюле, где до этого варились яйца, даже если вы вроде бы ополоснули ее водой.